Глава двадцать Во дворец в итоге отправились Итан, Я, Ясмина, Райнак и Зана. Герцог в случае чего сможет продержать на себе любого урода. Яся легко захилит и нашего танка, и всех остальных. Без разбойницы в чертог шей и как минимум глупо. но а некроманта взяли просто до кучи. Итан не возражал, а мне так тем более пофигу. В таком составе мы пройдем любой данш на 5 человек. Мирны только жаль нет, но свою гончую Райник может призвать не раньше, чем через пару недель. Снаружи дворец походил на огромный готический собор из тех, что до сих пор раскиданы по Европе. Высоченные сводчатые потолки, мощные колонны, многочисленные потрескавшиеся барельефы и каким-то чудом сохранившаяся мозаика – В Средние века на земле соборы считались центрами служения Господу, но у любого гигема постройки такого типа прочно ассоциируется со всякой нечистью. И, как по мне, вампирам тут самое место. На нормального человека готика действует угнетающе, чтобы там экскурсоводы не рассказывали. Никакого данжа на входе не оказалось. Поднявшись по широким ступеням и зайдя внутрь, мы сразу пошли прямо, никуда не сворачивая и не обращая внимания на боковые ходы и многочисленные лестницы. Вообще впечатлительным людям по ночам в такие места вход заказан, особенно если в загашнике нет денег на психиатра. Внутри дворец сохранился на удивление хорошо, но внутреннее убранство жилища королевы вампиров серьезно отличалось от того, что я видел у Алиан и Кладда. Проходя мимо резных колонн и глядя по сторонам, я все больше убеждался в том, что этот дворец создавался как противоположность храмам Земли. Очевидно, рисовавший это Искин собрал в сети информацию о вампирах и решил построить церковь наоборот. Тут было все. Роспись на потолке, фрески, статуи и даже иконы. Но при взгляде на эти произведения искусства ощущения возникали не самые позитивные, словами не передать. Такого не было, даже в зале тысячи смертей в Нитгале. Все эти люди и не люди на картинах и фресках выглядели как покойники на старых черно-белых фотографиях. Но там они хотя бы были по-настоящему мертвыми, а здесь. Подвешенный ясминный фонарь заботливо высвечивал ряды лиц на деревянных портретах и стенах, а бегущее впереди эхо шагов серьезно усиливало впечатление от увиденного. От бледных физиономий на стенах ощутимо веяло жутью, и это чувствовал даже я. Легат, мать его смерти, у которого в войске уже без малого десять тысяч мертвых бойцов. Не знаю, но мне кажется, что это обыкновенная ностальгия по тем временам, когда я впервые зашел в Вирт и столько что купленной капсулы. Зловещий замок, восьмой резидент, астрал, выживший. Еще 10 лет до Аркона. Эти игры с их слабой визуализацией сейчас кажутся примитивными, но я никогда не забуду тех ощущений, которые испытывал. гуляя по таким же коридорам с винчестером и вздрагивая от каждого шороха. Классные, непередаваемые ощущения. И создателю этого дворца можно смело ставить высшую оценку по всем категориям. Ведь именно так и должен выглядеть дом, где когда-то обитали вампиры. Впрочем, из пятерых радовался только я. Итан с Ясминой выглядели как обычно – Ни тревоги, ни каких-то других эмоций на их лицах не проступало. Нет, я понимаю, что внешний вид в такой ситуации не говорит ни о чем. Но создавалось впечатление, что эти двое бывали в этом замке неоднократно. И он им успел уже порядком поднадоесть. Райник откровенно скучал. Портреты с фресками и физиономии древних вампиров интересовали его гораздо меньше ягодиц, идущей впереди подруги, на которых он изредка ненадолго останавливал взгляд. Сама же Занна шла с потерянным видом, целиком погруженная в какие-то невеселые раздумья. Наверное, это как-то связано с Шерой, подозревая, что богиня способна передавать избранные какие-то чувства – А кому, скажите, понравится смотреть на свой разрушенный дом? Как бы то ни было, но за древние дороги можно поставить плюс тому, кто их придумал и воплотил. Понять бы еще, как все это устроено. Почему, к примеру, снаружи руины, а внутри словно законсервированная реальность? Хозяйка Ильрани погибла пять лет назад, и за это время... Дерево и железо должны были превратиться в труху, но этого почему-то не произошло. Дворец внутри выглядит старым, но создается впечатление, что хозяева отсюда ушли не больше недели назад. Сомневаюсь, что вампиры, за редким исключением, надолго пережили свою госпожу. Тут что-то другое, какой-нибудь артефакт или... осторожнее, Спокойный голос Итана оторвал меня от размышлений. Я кивнул, послушно переступил через разбросанные на полу части доспехов. Зашел в открытую герцогом дверь и внимательно оглядел открывшееся помещение. Сзади восхищенно выдохнула разбойница. Главный зал дворца Иль Рани имел прямоугольную форму и со стороны походил на огромную аудиторию института или парламенту. небольшой европейской страны. Семь рядов стоящих полукругом столов спускались к массивной каменной трибуне и издали напоминающий морду какого-то рогатого монстра. Сразу за трибуной стоял еще один стол, за которым, судя по всему, когда-то сидели облеченные властью. Чуть дальше, на пирамидальном возвышении, чернел алтарь, исполненный в виде огромной приземистой чаши. А уже за ним, раскинув в стороны руки и глядя в потолок, стояла она. «Вот никогда не поверю, что все эти скульптуры кто-то реально ваял, потому что не представляю, как можно так точно передать черты лица и пропорции тела. Что здесь, что в средоточии тьмы, статуи похожи на оригиналы, как две капли воды». Семиметровое изваяние из черного мрамора. Это же охренеть сколько работы. шира тут позировала пару лет в этих вот древнегреческих тряпках. Ну да, конечно. Но как бы там ни было, богиня выглядит потрясающе. И алтарь тоже совсем непростой. Девятый уровень. Это покруче, чем в главном храмовом комплексе Лоу. Не из-за него ли лос с йоклой? Так старались отыскать это место. «И где тут может быть келья?» Я посмотрел на Итана, но судя по выражению его лица, он это знал примерно так же, как и я. Ясмина только пожала плечами и отрицательно покачала головой. Но тут неожиданно включилась Зана. «Там!» – махнув рукой в сторону статуи, уверенно заявила она. Вход в жилище спутницы Шеры может быть только возле изваяния госпожи. Интересно. Не уточняя, откуда эта информация известна разбойнице, я кивнул и первым направился в указанном направлении. Остальные двинулись следом. Вообще, вампиры оказались достаточно интересными товарищами. Столы его аудитории были исцарапаны какими-то знаками, среди которых я заметил пару веселых рожиц. А трибуна, с которой тут некогда вещали, не просто походила на морду чудовища, а ею, собственно, и являлась. Видимо, пять тысяч лет назад такая штука поднимала значимость выступающих. Ну или этот неизвестный науки рогатый товарищ чем-то очень серьезно досадил моим мертвым друзьям. Вход в келью обнаружился в трех метрах позади статуи, но зайти в него мог только я один. Прямоугольный проем в полу прикрывала черная пленка и выглядела точно так, как проходы на уровне в нид -Гаале. Наверное, на древних дорогах такое в порядке вещей. Ну или мне просто везет. Но как бы то ни было, я очень надеюсь, что там внизу «Не сто пятьсот этажей, и искать кору придется недолго». Остановившись возле дыры в полу, я на всякий случай вытащила из сумки меч и, обернувшись к разбойнице, поинтересовался. «Может быть, ты знаешь, с какой стороны тут ступени?» «А?» Зана оторвалась от разглядывания резьбы на постаменте богини и посмотрела на меня, забыв при этом прикрыть рот. да Челюсть подбери». Хмыкнул я и перевел взгляд на Итана. «Ладно, ждите здесь и присматривай за этой малохольной Сомневаюсь, что герцог понял значение слова, так любимого нашей детдомовской воспитательницей. Но смысл уловил верно. «Удачно сходить», — кивнул он, искосив взгляд на разбойницу, улыбнулся. Я вздохнул, шагнул в проход с левой стороны и... «Разумеется, не угадал. Лететь пришлось метра четыре, но приземление оказалось удачным. Мгновенно оценив ситуацию, я не стал уходить в кувырок и лишь ощутимо приложился коленом о камень. Нет, понятно, что можно было нащупать лестницу ногой, но не хотелось выглядеть идиотом. Да и не помогло бы оно. Лестница, как выяснилось, обвалилась». Просторная комната, что-то на вроде прихожей, освещалась небольшим магическим светильником, который одиноко болтался под потолком. Обломки камней на полу, гладкие стены, широкий коридор справа и внушительная деревянная дверь в его конце. Мне нужно туда, но... Поморщившись от тяжелого запаха склепа, я еще раз медленно оглядел помещение, остановил взгляд на кучи трухи в углу. И задумчиво почесал щеку. «Не знаю, но очень похоже, что время тут текло не так, как наверху. Хотя...» «Крис? С тобой все в порядке?» Встревоженный голос разбойницы заставил меня улыбнуться. «Да, все в порядке», — хмыкнул я и, перешагнув через обломки, направился к двери. «На иконку мою посмотри, там все есть». и учись уже пользоваться меню». «Ну и ладно», – обиженно фыркнула девушка и замолчала. Я усмехнулся и, подойдя к двери, потянул ее на себя. Стучать не стал, поскольку уже прекрасно знал, что там увижу. Открывшееся помещение размерами не уступало школьному классу, а из предметов обстановки Тут сохранились только каменный стол, стеллаж с парой десятков разноцветных пузырьков и переносная алхимическая лаборатория. Все остальное сгнило и превратилось в труху. Поморщившись от неприятного запаха, я разочарованно вздохнул и внимательно оглядел скелет огромной волчицы, что лежал возле стола, уткнувшись мордой в гнилую пыль. Выходит, не дождалась. «Блин, да что за грёбанный бред? Нет, я не умею по костяку определять пол животных, но из этой комнаты выходов нет. Только четыре вентиляционных отверстия и трещины в стенах. Почему магистр у входа сказал, что она меня ждёт? В комнате можно дышать. А значит, Кора умерла уже лет десять назад. Опять какие-то проблемы со временем?» Скорее всего, вампир все это время находился в забытии и вышел из него, только услышав вой фамильяра. И, кстати, а где Шон? Ему что, особое приглашение нужно? Не успел я подумать, как пес материализовался возле моих ног и, мгновенно сориентировавшись, подошел к лежащему неподалеку скелету. Негромко заскулив, фамильер улёгся возле черепа и замер, положив морду на лапы. Да, Но как бы то ни было, кора что-то оставила. На потрескавшейся пыльной столешнице лежала небольшая пластина, на которой чернел маленький осколок обсидиана. Наверное, это и есть то, ради чего меня дожидались. Аккуратно обойдя скелет, я первым делом подошёл к стеллажу. И забрал с него все мензурки. Ничего особенного. Великий эликсир возможностей, повелитель огня и остальное помелчи. Гораздо интереснее сам шкаф и материал, из которого он изготовлен. Когда дерево оказывается долговечнее железа, можно с уверенностью сказать, что оно выросло в великом лесу. «Наверное, нужно было бы забрать из стеллаж, и если бы не его, стрёмный дизайн...» «Ладно». Обернувшись, я подошёл к столу, забрал осколок стекла и сфокусировал взгляд. «Материализованный осколок филактерии богини и испорченной крови Шеры содержит частичку души богини». «И чё?» Я повертел осколок в ладони. Рассмотрел его со всех сторон. Но никакого задания не появилось. Ну и чего мне с ним делать? Куда-то вставить? Вставить. Ага. Скорее засунуть. Небольшой, матовый, с десятком мелких трещинок. Он ни по цвету, ни по форме не походил на тот камень, что когда-то оставил мне шон. А скорее напоминал зуб акулы. Филактерия. Если мне не изменяет память, это что-то вроде камня души, в которой можно самостоятельно запечатать свою собственную душу. Интересно, как и зачем? Но боги, наверное, умеют. Вот интересно. А то, что у меня в мече, больше этого кусочка или меньше? Черт, да тут равендум нужно закончить, чтобы разобраться во всех этих осколках, камнях и прочих приколах. Но Шера, молодец, предусмотрительная, раскидала по миру кусочки. В общем, покажу Зане, и пусть голова болит у неё. Я убрал осколок в сумку, подобрал со стола пластину, оттер ее от пыли и озадаченно хмыкнул, когда обнаружил. То, что я поначалу принимал за металл, оказалось прямоугольной дощечкой с гравировкой по краям и изображением какой-то неизвестной подруги. Хотя, почему неизвестный? Я скосил взгляд на скелет, вздохнул и снова посмотрел на дощечку. Стройная, светловолосая. На вид хозяйке старого леса было не больше 35 лет. В тирольской шляпе с желтым пером и светло-коричневом охотничьем костюме она сидела на корне какого-то дерева и, придерживая лежащий на коленях лук, легко улыбалась художнику. Татуировка в виде орнамента над правой бровью спускалась до середины скулы. Волосы собраны в конский хвост. В глазах уверенность и ирония. Странно, но зачем-то же она это оставила. «Да, я не кретин и могу связать историю разбойницы с этой вот женщиной. Но проблема в том, что она не может быть матерью Заны. Или может?» Ведь при желании можно найти похожие черты. Линия подбородка, нос, скулы. Черт, а если это не кора, а кто-то другой? Легкий треск заставил меня вздрогнуть. Скелет волчицы осыпался, обратившись облачком невесомого праха. Мгновение повисев над полом, оно вытянулось в тонкую ленточку. И скрылась в одном из вентиляционных отверстий. На полу в пыли остался отпечаток костей, свидетельствующий о том, что мне это не приснилось. Магия. Да. Интересно, куда они все улетают? Увидев, что жалеть больше некого, шум поднялся на ноги и, подойдя, ткнулся мне мордой в бок. М да Я задумчиво провел ладонью по голове фамильяра. Затем убрал дощечку в сумку и, шагнув вперед, стер отпечаток сапогом. Вот так оно будет лучше. Уверен, что пленка на входе пропала, и если кто-то вдруг захочет посмотреть... Пойдем, Шон. Я потрепал фамильяра за ухом, вздохнул и отправился к двери. Пленка и правда исчезла, и портал строить не пришлось. Ну что там, Крис? С тревогой в голосе поинтересовалась разбойница, как только Итан вытащил меня наверх. «Ты чем-то расстроен?» «Да нет», – покачал головой я и, достав из сумки портрет, протянул его девушке. «Вот, посмотри и подумай, зачем это нам оставили?» Зана забрала дощечку, опустила на нее взгляд, наморшила лоб, а уже в следующую секунду ее брови взлетели. «Мама!» – тихо прошептала она. Затем медленно подняла на меня заблестевшие глаза и так же тихо спросила. «Она? Она погибла?» «Да. Вот как, скажите, спутница Шеры смогла так точно все рассчитать? Да как она родить, блин, смогла, увешанная проклятиями, как новогодняя елка игрушками? Не в том ли осколке дело?» И я на сто процентов уверен, что Зана не ошибается. А то, что она никогда не видела свою мать, ровным счетом ничего не значит. Приметно это ту на лице, одежда, взгляд. И не стоит забывать про систему, которая на расстоянии может превратить тебя в благородного. В том случае, если этого захотел твой отец. Не знаю. Со вздохом покачал головой я. Внизу пусто. «Да и сомневаюсь, что в арконии вообще можно погибнуть. Вон у Райнака спроси, если что». «Да». Грустно усмехнулась девушка и снова опустила взгляд на портрет. «Я могу оставить это себе?» «Конечно. Но это не всё. Я вытащил из сумки осколок и тоже протянул его за мне. Вот это лежало вместе с портретом. Мне кажется, что его тоже оставили для тебя». Спрятав портрет матери, Зана забрала у меня осколок, внимательно рассмотрела его на ладони и, кивнув, подняла на меня взгляд. Глаза ее фанатично блеснули. «Да, это то, что нужно!» – убежденно прошептала она и, кивнув на статую богини, уже нормальным голосом пояснила. «Я знаю, как провести обряд и напитать свой амулет силой богини. Только я сама». Вы не должны приближаться к алтарю. Пойдемте». «Ну вот, мозаика сложилась», – хмыкнул про себя я, немного удивленный такой быстрой переменой настроения. «Хотя чего удивляться? Она же избранная, и в ней проснулось отражение шеры. В любом случае, усиление Заны нам всем только на руку. А еще мне будет интересно посмотреть». Какой навык откроется на амулете, который вручил девушке Мордрот? Ведь даже по описанию, быть может, получится примерно предположить, что нас впереди ожидает. Аркон ведь по-прежнему игровой мир, а в играх такое на каждом шагу. Мать подарила мне Шона и меч, зная, с кем мне придется встречаться. И здесь такая же ситуация. Открывшийся на амулете навык может указать на какую-то уязвимость финального босса. И не то чтобы мне, без этого знания не обойтись. Но лишний раз подстелить соломки не помешает. Пройдя назад, я уселся за стол. В десяти метрах напротив алтаря. Так, чтобы одновременно видеть его и статую. Остальные встали неподалеку. Ясмина обновила на всех бафы. Зана, убедившись, что все отошли, кивнула и, подойдя к алтарю, встала напротив статуи Шеры. Сняв шее, амулет, девушка положила его в чашу, вместе с черным осколком, затем вытащила нож и полоснула им себя по запястью. Вытянув руку так, чтобы вся капающая кровь попадала на алтарь, Зана запрокинула голову и с улыбкой посмотрела на изваяние. Примерно с минуту не происходило ничего, как разбойница вдруг покачнулась, черты ее лица заострились, улыбка превратилась в оскал. Пол вздрогнул, из чаши, тягучи переливаясь через край, потек кроваво-красный дым. Стекая вниз липкими строями, он образовал вокруг алтаря правильный круг, который начал медленно расширяться. Зана стояла по щиколотку в дыму и все еще держала руку над чашей. Но было видно, что это дается ей со все большим трудом. Ноги девушки заметно подрагивали, глаза закатились. К руке словно подвесили груз. Кольцо дыма медленно расползалось. В зале заморгали магические фонари. По колоннам и стенам метнулись неясные тени. откуда-то сверху донеслось сбивчивое, захлебывающееся бормотание. Слов не разобрать, но тот, кому принадлежал этот голос, определенно был конченным психом, и происходящее представление нравилось мне все меньше и меньше. Вмешиваться нельзя, хрен знает, что тогда может случиться. Зана же не просто так запретила подходить к алтарю, хотя, может быть, все в порядке. «И девчонка знает, что делает?» Словно услышав мои мысли, Зана едва заметно кивнула и, опершись руками о край алтаря, на мгновение опустила голову в клубящийся дым. Я дернулся, но ничего страшного не случилось. Девушка выпрямилась и, отстраненно улыбнувшись, начала медленно разводить в стороны руки. На шее у разбойницы появилось знакомое ожерелье. И даже думать не хочу, как это могло произойти. Появилось и появилось. Пофиг. И зря я походу переживал. Ведь что может случиться с избранной в храме ее госпожи? Фонари моргали уже как проблесковые маяки. Бормотание усилилось. И теперь доносилось с разных сторон. В ноздри пахнуло свежепролитой кровью. Поморщившись, я посмотрел на Итана. который, скрестив на груди руки, хмуро наблюдал за происходящим. И мне совсем не понравилось выражение его лица. Так смотрят на неизлечимо больных, понимая, что помогать бесполезно. Герцог что-то знает. Или... В этот момент кровавый дым дополз до основания статуи. Бормотание прекратилось. Фонари перестали моргать. Мелко задрожал пол. В следующую секунду глаза изваяния вспыхнули ярко-багровым светом. Статуя зашевелилась и, перестав пялиться в потолок, медленно обвела взглядом зал. «Охренеть! Мраморная статуя! Вертит башкой! Сука, как мне это развидеть!» Найдя взглядом разбойницу, Шера, не опуская рук, забавно наклонила голову на бок и всмотрелась в висящий на груди амулет. Время словно остановилось. В зале висела такая тишина, что стало слышно тревожное сопение Шона. Не понимая, что происходит, я спрыгнул со стола и на всякий случай потянул из сумки меч. В следующий миг статуя подалась вперед и выставила перед собой руки так, словно держала невидимый шар. Из раскрытых ладоней богини в амулет потянулись два красных луча. Кольцо дыма поменяло цвет на тёмно-багровый. Из алтарной чаши к метнулись тонкие щупальца. Негромко заскулил Шон. ХП разбойницы стало быстро убывать, но сама она продолжала стоять, всё так же расставив руки и с улыбкой глядя на статую. «К чёрту!» Понимая, что творится какая-то жесть, и вполне доверяя предупреждению Шона, я рванул вперед, собираясь оттащить Зану от алтаря. Одновременно со мной, со своего места, сорвался Райнак. Ясмина кинула в Зану лечение, а дальше начался форменный трэш. Добежав до края кольца, я натолкнулся на какую-то невидимую, упругую дрянь, и меня силой отшвырнуло назад. Сука! Лечение не прошло, видимо. по той же причине. Но у Райнака получилось прорваться. То ли я что-то там повредил, то ли оно только против меня и работало. Однако добежать до подруги у некроманта не получилось. Дым под его ногами загустел и словно превратился в вязкий металл, повесив на парня сразу пять иконок дебаффов. Впрочем, его это не остановило. Не обращая внимания на улетающее ХП, с непреклонным выражением лица Райнак упрямо побрел к умирающей подруге. Все закончилось секунды за три. Отброшенный назад, я мгновенно вскочил и снова побежал к алтарю, но не успел. Зана умерла с улыбкой на губах, словно в каком-то дешевом комиксе. Ноги девушки подкосились, и она медленно завалилась на бок. Райник дико закричал, рванулся вперед и, подскочив к телу разбойницы, рухнул перед ним на колени. Обхватив мертвую подругу, парень попытался встать, но не смог. Мгновением позже проклятый дым исчез, словно и не было. Статуя богини покрылась трещинами и рухнула у алтаря сотни черных обломков. Бессильно выругалась Ясмина. Итан напустил голову и вздохнул. «А я...» опустив меч и пройдя оставшиеся пять шагов я остановился над трупами ребят, пытаясь убедить себя что все это сон перед глазами плыло кровь стучала в висках уши заложило как от недалекого взрыва, а откуда то из самой глубины души поднималась черная холодная ненависть твари какие же твари только ведь все начало налаживаться Но Шера, сука, зря она так, не сказав. «Тёмный, значит». И она, не спрашивая, решила. «Получается, амулет предназначался для меня. А за она, её мать и райнок – лишь разменные монеты в этой игре. Ну да, не нужно забывать, во что я ввязался и какие тут ставки». «Но вот ведь суки! Некромант, который ничего хорошего в жизни не видел, и совсем молоденькая девчонка! Амулет, наверное, хорошо зарядился, только так не прокатит! Хрен вам, ублюдки! Засуньте его себе в глотку и проверните по часовой стрелке! Без Заны и Райнака он мне не нужен!»